426. Август, 22. Слои, близкие к Земле, мало чем отличаются по видимости от земных, но по структуре совершенно отлично. Мир тонкий и столь же реален для его обитателей, как и плотный мир для землян. Он ярок и наполнен всевозможными формами, которые чем выше от Земли, тем более пластичны и подвижны, и тем легче приводится в движение мыслью. Человек, не знающий особенности тонкого мира, и не изучавший его законов, будет чувствовать себя растерянным и не умеющим ориентироваться в новых условиях. Потребуется время, чтобы приспособиться к ним. Для отрицателей и в тонкий мир не имеет утешения, ибо мерки земные там не применимы. В том мире, где все движется мыслью, для отрицателей мысли закрыты пути. Автоматическое, привычное мышление, приспособившись только к миру земному, окажется несостоятельным. Орбита восприятия обусловливается широтою сознания и характером, и свойствами материи тонкого ментального тела человека и степень ее утонченности и разрежения. Тонкое тело отравлено алкоголем грубой пищей и соответствующими мыслями и эмоциями не в состоянии будет созвучать и входить в контакт с материей высших слоев, так будет тяготеть к сферам, себе подобным по составу и степени светоносности. Разрежение и утончение материи проводников или оболочек человека еще при жизни его на земле имеет очень большое значение для его после смертного существования. Обратите внимание на нелепость самого выражения послесмертное существование, которое вызвано абсурдным отрицанием жизни вне тела. Много нелепостей кроет в себе человеческое мышление отрица счастного бытия.